Похоже на школьников, поднятых по учебной пожарной тревоге. Но они не играют в солдат. Они солдаты, настоящие солдаты. Об этом говорит то, как они идут. Молча, не смеясь, с прямыми спинами. Подбородки подняты. Глаза устремлены вперед, к концу улицы, к концу города еще дальше, в темную ночь, из которой доносятся несмолкающие звуки грома. Они идут по четыре в ряд, Четверка за четвёркой, во всю длину улицы, насколько мог видеть Дик.